Ромашкин лихорадочно думал о том же. Выручать надо, но как? Как спасти Коноплева? Понимая, что сам он не в состоянии предпринять что-то надежное, решил поскорее доложить о случившемся командиру полка. Тем временем дивизионные начальники, прихватив пленных, уже уехали. Были отосланы в тыл и офицеры полковых служб, не имело смысла подвергать их ненужной опасности. Гитлеровцы злобно гвоздили наши позиции тяжелыми снарядами. Караваев и Гарбус тоже намеревались уйти с НП в штаб, но сообщение Ромашкина остановило их. Караваев выслушал збипчивый доклад командира разведвзвода, стиснул зубы и отвернулся. Гарбус всплеснул руками, так как живы раньше не заметили ромашкин стоял виновато опустив голову Комсорга потеряли сокрушался гарбус не только потеряли оставили это же позор а может быть он ранен от стереотрубы тревожно прозвучал голос наблюдателя товарищ майор я вижу разведчика про которого вы говорите гарбус подбежал к стереотрубе где он — тихо спросил Ромашкин наблюдателя. — Стоит привязанный к колу проволочного заграждения, — ответил тот. — Живой? — Не знаю. Вроде бы нет. Висит на веревках. Никогда никто не желал гибели близкому человеку, но Василий, со щемящей болью в сердце, подумал в тот миг о Сергея Коноплеве. Хорошо, если мертвый мучиться не будет. Караваев, уже сменивший гарбуза у устерию трубы, отрываясь от окуляров, позвал. Иди-ка, Ромашкин, приглядись, у тебя глаза помолошь. Василий склонился к окантованным резиной окулярам. Черный крестик на наводки перечеркивал Сергея Коноплева. Он был прикручен к столбу проволочного заграждения. Руки вывернуты назад, закол. Тело до половины оголенное, в крови. Клочья маскировочного костюма и гимнастерки свисают к ногам. Изображение в стереотрубе раздвоилось. Будто сбилась резкость, но Василий не поправлял наводку. Догадался, что причина в другом. Надо было уступать место старшим, они, наверное, хотели разглядеть все более детально, но Ромашкин, ничего не видя, продолжал прижиматься глазницами к резиновым кружочкам. Хотелось скрыть слезы. Гарбус решительно отстранил его и, заметив на резинках влагу, сказал сочувственно, не казнись, Ромашкин. На войне, брат, все бывает. Коноплев попал в их руки уже мертвым. Был бы жив, ранен, его бы допрашивали, мучили. А его выставили нам на показ. Значит, убит. Ему теперь не поможешь караваев тоже стал утешать в роте казакову потерь больше шесть раненых трое убитых и о том подумай ромашкин задачу мы все же выполнили трех пленных взяли да я сергея на весьик вшивый полк не променял бы воскликнул василий его нельзя так оставить надо что то делать Предлагай, что именно, — покладисто согласился Караваев, но тут же предупредил, поднять полк я не могу, выделить батальон тоже. Какие у них здесь силы сосредоточены, знаешь, не хуже меня. — Может быть, мы ночью его вынесем? С отчаянием спросил Ромашкин, — хорошо понимаю, что у тела Коноплева будут и засада, и мины, и другие смертоносные сюрпризы. Понимал это и командир полка. Он твердо сказал, — и ночью не разрешу лезть в петлю. Ты погубишь опытных людей и погибнешь сам. Нет, Ромашкин, чувства чувствами, а здравый смысл... Польза делу. На войне должны ставиться выше их. То, что ты предлагаешь, обречено на провал. Немцы вас ждать будут. Коноплёва они выставили, как приманку. Ромашкин поглядел на замполита, прося этим взглядом поддержки. Гарбус отвёл глаза. Может, добровольцы сходят? Попытался обойти командирскую строгость Василий. — Ты не мудри и не хитри, — обрезал Караваев. — У тебя, добровольцы, все тот же взвод. — Иди. Будет еще возможность рассчитаться за Коноплева. Фрицы скоро сами сюда пожалуют. Помнишь, что сказал Фельдфебель? — Вот, иди и готовь своих людей к этому. За успешное выполнение задания объявляю благодарность. Отличившихся представь к наградам. — Есть. — тихо сказал Ромашкин и ушел с НП. Вечером к разведчикам заглянул Початкин. Прознал, наверное, о настроении Василия. Кивнул с порога. — Пойдем поговорим. Ромашкин покорно вышел из блиндажа. Молча они двинулись вдоль речушки, «Даже помянуть Коноплёва нечем», — сказал огорчённо Василий. Летом войскам не выдавали наркомовские сто граммов. Водка полагалась только зимой в стужу. Правда, разведчикам в их особом пайке эти граммы были предусмотрены на весь год, но уже вторую неделю водку почему-то не подвозили. Есть возможность добыть немного... Подумав, сказал Початкин. «Где? А помнишь, ты принес ящичек вин Караваеву?» «Гулиев не даст». «Ну, попытка не пытка». «Гулиева они нашли у подсобки, где хранил он личное имущество командира». Простыни, наволочки, летом зимнюю одежду, зимой летнюю, запасные стекла для лампы, посуду на случай гостей. Гулиев читал какую-то книгу. Страницы ее были испещрены непонятными знаками, похожими на извивающихся черных червячков. — Какие люди были! — воскликнул ординарец, ударяя ладонью по книге. — Какая красивая война! — Да, сейчас таких людей нет, — поддакнул Женька. — Почему нет? — вспыхнул Гулиев. — Люди есть. Война нехорошей стала. Снаряды, бомбы, все в дыму. Какое может быть благородство, если никто его не видит? Раньше герои сражались у всех на глазах. А Сережу Коноплева-то разве не видел на колючей проволоке? Да, Серёжа у всех на виду. — Скажи, Гулиев, как, по вашему обычаю, героя вспоминают? Сделал Женька ещё один осторожный шаг к намеченной цели, а Василий подумал. — Подло мы поступаем, надо остановить Женьку. — Фу-ху, наш обычай очень красивый, — откликнулся Гулиев. Мужчинам плакать не полагается. Они поют старинные песни, танцуют в кругу, тесно, плечом к плечу. Вино пьют, только сердцем плачут. Мы со старшим лейтенантом песен кавказских не знаем, танцевать не умеем. Но давай хоть вином помянем боевого товарища. Очи Гулиева засверкали еще жарче. «Давайте — Давайте! Однако он тут же озабоченно спросил, — А где вино взять? — У нас вина нету, — сказал Початкин. — Мы думали, ты одолжишь. — У меня тоже нет. А тот ящик, помнишь, Ромашкин принес. — Нельзя. Командир велел беречь для гостей. Сейчас тяжелые бои пойдут. Не до гостей ему. А потом старший лейтенант и получше вино достанет. Ромашкин был уверен, это затея напрасна. Гулиев ни за что не согласится на такой поступок. Но, видно, книга разбередила его сердце. А Женька заставил поверить, что вино будет потом возмещено. Гулиев решительно махнул рукой, будто в ней была сабля э из за хорошего разведчика гулиев на все согласен втроем они еле втиснулись в тесную подсобку гулеев расстелил командирскую бурку достал консервы хлеб у него нашелся даже рок отделанный потемневшим серебром отец подарил когда на фронт провожал объявил гулев здесь написано войну Убивают войной. Кровь смывают кровью. Зло вернется к тому, кто его сотворил. Он достал ящичек, без колебаний вскрыл бутылку, даже не взглянув на красивую наклейку, вылил вино в рог и запел грустную песню. Пел гулив, тихо полузакрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. Василий и Женя, хотя и не понимали слов, сразу покорились мелодии. Она не вызывала слёз, не подавляла, а как бы очищала сердце от тяжести, заставляла расправить плечи, ощутить в себе силу. От Женькиной мелкой хитрости не осталось и следа. Все трое — и Женька, и Василий, и, конечно, Гулиев — ощутили себя участниками старинного ритуала и целиком были захвачены его торжественностью. Емкий рок несколько раз обошел их небольшой круг. Василий, почувствовав облегчение, попросил Гулиева — Спой, пожалуйста, еще. Спой, дорогой Гулиев, песни твоего народа целительнее вина. В предвидении наступления фашистов советские полки и дивизии, оборонявшиеся на Курской дуге, пополнялись до штатной численности. В полк Крываева очередное пополнение прибыло рано утром от станции выгрузки бойцы шли пешком всю ночь и вымотались изрядно когда построили их две шеренги на дня врага картина была не очень красивой шеренги выпячивались и западали поднимались вверх и проваливались вниз повторяя неровности рельефа местности в пополнении преобладали молодые только что призванные в необмятых еще шинелях, и неразношенных ботинках, казавшихся огромными и тяжелыми, как утюги, но были здесь и выписанные из госпиталей фронтовики, владно ладно сидевшем, хотя и поношенном, обмундировании, невесть, как и когда добытых яловых сапогах. Распределять пополнение вышел майор Колокольцев. Начальники служб и командиры специальных подразделений прохаживались вдоль строя, искали нужных им людей. — Плотники, кузнецы, строители есть? — громогласно вопрошал полковой инженер Биркин и записывал фамилии откликнувшихся. — Радисты, телефонисты! — взывал начальник связи капитан Морейко. — Боги войны имеются? — Басил, артиллерист, Богданов. Каждому хотелось заполучить готового, на худой конец, почти готового специалиста, но существовала определенная последовательность в распределении вновь прибывших, и Колокольцев сразу водворил порядок. «Кончайте базар! Незачем зря время тратить!» Первым имел право подбирать себе людей капитан Люленков. Он появился перед строем в сопровождении Ромашкина. Ухарский, сдвинув пилотку на правый висок, зычно скомандовал «Кто хочет в разведку три шага вперед!» Строй не шелохнулся. «Наверное, вас не расслышали или не поняли», — тихо сказал капитан, удивленный Ромашкин. Лиленков не в первый раз имел дело с пополнением, с ехидцей ответил в ромашкину Они поняли все. Это, знаешь, не в кино. И вновь обращаясь к прибывшим, заговорил тоном искусителя. В разведке особый паёк, сто граммов зимой-летом и девять граммов свинца без очереди. Откликнулся кто-то в строю. — Ну, те граммы на войне любой получить может, а в разведке служба интересная, особо почетная. Бойцы стояли потупись Никто не хотел встретиться взглядом с капитаном. — Неужели все прибывшие трусы? — обозлился Ромашкин. — Погоди, не горячись, — остановил его Люленков. — А при здесь трусость? — громко и обиженно спросил из строя высокий боец с густыми русыми бровями и строгим длинным лицом. — Ну как при чем? Боитесь идти в разведку? — продолжал горячиться Ромашкин. — Боимся, — подтвердил высокий боец. — Но не из трусости. — Как же это вас понимать? — А так и понимаете. — Товарищ капитан правильно говорит. — Разведка — служба особая. Не каждый в себе чувствует такое, что надо для разведки. Вот и опасаемся. А ты сразу нас в трусы. — И хорошо, товарищ старший лейтенант. Ромашкин смутился. Действительно неловко получилось. Обидел сразу всех, не подумав, брякнул. — Ну ладно, — примирительно сказал Люленков. — Вот вы сами пойдете служить в разведку? Если надо, пойду. Надо. Значит, пойду. Фамилия? Севастьянов Захар. Запиши, Ромашкин. Кто еще хочет? Имейте в виду, товарищи, разведка — единственная служба в армии, куда идут по желанию. А хибаш никто не пожелает. Тоди разведки не будет? — Услепую воевать и чаяк? — звонко спросил голубоглазый, чернобровый, черноусый украинец. — Ну, тогда приказом назначит Без разведки еще никто не воевал. — Однако лучше, когда человек идет по собственному желанию. — Ну, почему бы вам, например, не пойти? — спросил его капитан. — Да я вроде того хлопца. Не знаю, чьи у меня потребные качества, чьи немая. Ну, ты парень здоровый веселый нам такие как раз и нужны подучим будешь лихим разведчиком кстати в разведу взводе служит твой земляк шовка сказал люленков ну тоди зачисляйте зовут миколой фамилия Цымбалюк. товарищ капитан и со мной поговорить а может я сгожусь — попросил щуплый паренек с веснущатым озорным лицом. Он улыбался, обнажая мелкие зубы. — Фамилия? — спросил Люленков. «Пряхин? — Пряхин? — Кузя? В строю засмеялись. Пряхин не растерялся, тут же дал насмешникам отпор. — Ржать нечего. Меня Кузьмой зовут. А сокращенно, значит, Кузя. Капитан оценивающе рассматривал Пряхина. — Откуда родом? Чем занимался до призыва? — Из-под Рязани. — Колхозник деревенский. — Не подведу. И смутился то ли потому, что не к месту вставил слово «деревенский», то ли из-за непривычной похвальбы не подведу. — Слабоват. С фрицами в рукопашной не справишься, — сказал капитан. — Я поэтому и не вылез вперед. — А в разведку хотелось бы. Ромашкин, как думаешь? Пусть подрастет. Мне ждать некогда, завтра на задание идем.